Глава 56. Он оставил и записки о своих действиях в Гальскую войну и в Гражданскую войну с Помпеем. Кому принадлежат записки об Александрийской, Африканской и Испанской войнах, неизвестно. Одни называют Отпия, другие — гирце который дописал также последнюю книгу Гальской войны, незавершенную Цезарем. О записках Цезаря. Цицерон так отзывается в том же Бруте. Примечание. Цицерон брут Записки им сочиненные заслуживают высшей похвалы. В них есть нагая простота и прелесть, свободные от пышного ораторского облачения. Он хотел только подготовить все, что нужно для тех, кто пожелает писать историю, но угодил, пожалуй, лишь глупцам, которым захочется разукрасить его рассказ своими завитушками. Разумные же люди после него уже не смеют взяться за перо. А о гирцей, о тех же записках заявляет так, они встретили такое единодушное одобрение, что, кажется, не столько дают, сколько отнимают материал у историков. Мы больше, чем кто-нибудь другой, восхищаемся ими. Все знают, как хорошо и точно, а мы еще знаем, как легко и быстро написал их Цезарь. Примечание. Гирцей. Гальская война. Азиньи Плеон находит что они написаны без должной тщательности и заботы об истине. Многое, что делали другие, Цезарь напрасно принимал на веру, и многое, что делал он сам, он умышленно или по забывчивости изображает превратно. Впрочем, Палеон полагает, что он переделал бы их и исправил. Еще он оставил две книги об аналогии. Столько же книг против катана и, наконец, поэму под заглавием «Путь». Примечание. Об аналогии трактат по грамматике в защиту правильного единообразия форм. Против Каттона. Антикатонес. В опровержении похвалы Каттону, написанной Цицероном. Первое из этих сочинений он написал во время перехода через Альпы, возвращаясь с войском из Ближней Галии после судебных собраний. Второе — в пору битвы при Мунде, последнее, когда он за 24 дня совершил переход из Рима в Дальнюю Испанию. Существует также его донесение Сенату. Как кажется, он первый стал придавать им вид памятной книжки со страницами, тогда как раньше консулы и военачальники писали их прямо на листах, сверху донизу. Существует и его письма к Цицерону и письма к близким о домашних делах. В них, если нужно было сообщить что-нибудь негласно, он пользовался писью то есть менял буквы так, чтобы из них не складывалось ни одного слова. Примечание. О письмах Цезаря и шифре в них был написан целый трактат грамматиком пробам Смотри, Геллий». Чтобы разобрать и прочитать их, нужно читать всякий раз четвертую букву вместо первой, например, «Д» вместо «А» и так далее. Известно также о некоторых сочинениях, писанных им в детстве и юности, похвала Геркулесу, трагедия Эдип, собрание изречений. Но издавать все эти книжки Август запретил в своем коротком и ясном письме к Помпею Макру, которому было поручено устройство библиотек. Примечание. Из этих ученических сочинений только собрание изречений упоминается Цицероном.